Глава 37. Клянусь, я помню, как сейчас твой томный взор, твой лик прекрасный и нежных уст не мой вопрос. Как кльнула ты груди моей, и глаз твой их полупризыв, полуиспуг будил желание. Джордж Байрон. Не станешь же стоять на берегу острова весь день. Так что В довольно ругавшись и выяснив отношения, мы пошли вглубь в поисках крова и еды. Втроём пошли. Пушок спрыгнул с моих рук и умчался в заросли леса. Видимо, решил проверить, нет ли здесь опасных хищников. Защитничек малолетний, как бы его самого, ни от кого защищать не пришлось. Ему те хищники на один зуб. Всё так же хмуро, как и раньше, просветил меня Ричард. Те же Нартары Животное похоже на смесь льва и медведя, отличается от зимных сородичей ядовитой слюной и умением заморозить жертву одним взглядом. Между прочим, даже к новорождённым прислужникам не подходят. Берегут свою жизнь, а этот уже подрощенный сам завалит любого нартара. Я поверила, конечно, сказанному и о мелком больше не беспокоилась. Если кто-то выжил, пока остальные сородичи погибали, значит, умный и хитрый. Ну, или сидел где-то на харчах Зилагры, бессовестно объедал её всё это время и терпеливо ждал своего часа. Долго идти не пришлось. Минут в 70 неспешной ходьбы от берега на небольшой площадке, явно самодельной, неприродной, очищенной от растений, оказалась хижина по типу бунгало. Одноэтажный дом для одной семьи, часто с плоской крышей и обширной верандой. Внутри спальня Гостиная, что-то типа столовой. Где спать непонятно, где есть тоже. Я повертела головой. А где готовить? И из чего? Или будем блюсти фигуру и отчаянно худеть? Не дождёшься, ответил взглядом Ричард. Несколько секунд он покрутился по всему дому, пытаясь разобраться, что к чему, затем вышел наружу, что-то там поворчал и позвал меня. Ирисия. Пришлось вылезать и топать смотреть, что там такое интересное нашлось. Еда обнаружилась в подполе, вырытом возле бунгало, как раз под той самой площадкой. Вниз можно было не спускаться. Нажал на пару кнопок, окопанных в земле, и тебе прямо из подпола магия доставит холодные соки, разные фрукты и овощи и сухофрукты. Мяса, каш, пирогов не было вообще. По лицу Ричарда было заметно, что он такой еде совсем не рад. И правда, что там у дракону какие-то сухофрукты с его-то ускоренным метаболизмом. Он парочку килограмм в себя засунет и даже не заметят. Да, хмыкнула я, обозрев запасы. Точно, похудеем. С другой стороны, Нару сказал, нам тут пару-тройку дней всего жить. В ответ недовольный рык. Ричард не желал и пару дней оставаться без мяса. Здесь должна быть дичь. Ричард осмотрелся с таким видом, как будто ожидал, что дичь вот-вот выскочит на него сама. И я найду съедобных существ. А готовить мы как будем? Ведливо уточнила я: "Ты тут спички видишь, или пыхнешь огнём пару раз, и можно есть угли?" Меня облили презрением. "Ну да, молчи, женщина, ничего ты не понимаешь. Мужчина-охотник, он сам со всем разберётся, включая добычу". Ричард между тем развернулся и решительным шагом направился к ближайшим кустам. Я пожала плечами и полезла в уже отложенные запасы. Пожую знакомые фрукты, овощи, голод забью, а там посмотрим, кто из двух хищников что притащит. И в каком виде. Даже если сами поймают, сами сидят, уже хорошо. Всё меньше нервы мне мотать будут. И хотя я тоже любила сытно поесть, на заложенном в подпол вполне могла прожить те дни, которые нам выделил Нарус. Вдоволь наевшись, я вернулась в бунгало, уселась в кресло, откинулась на спинку, положила ноги на стоявший рядом пуфик, блаженно улыбнулась. Хорошо. Тихо, спокойно. Ни одного нервомота рядом мне не наблюдается. Что ещё надо беременной женщине? Правильно? Ничего. С такими мыслями я быстро заснула. Сколько времени спала, не знаю. Мне что-то снилось, но что в памяти не отложилось. Проснулась я от шума снаружи. Кто-то активно ругался с кем-то. То есть звучало как минимум два голоса, и я сильно удивилась бы, если бы одним из говоривших оказался пушок. Зевнув, я встала и нехотя потопала на улицу, выяснять, кто кого собирается убивать и где думает труп прятать. Возле бунгало общались, причем довольно громко, Ричард и Зелагра. «А теперь вы наконец-то подеретесь, да?» — с любопытством спросила я, осматривая их обоих с ног до головы. Спорщики мгновенно замолчали и повернулись ко мне, каждый с недовольным видом. «Что, драка отменяется?» — вскинула я брови. «А почему? Рич, ты еду нашел? Я почти все фрукты съела». Зелагра хмыкнула и взмахнула рукой. Перед бунгало появился стол со стульями, а на столе, на подносах, больше десятка разных блюд, в основном мясных. О, спасибо, оживилась я, давно пора поесть. Ну и уселась сразу же на один из стульев. Ричард кинул мрачный взгляд на Зелагру и сразу же присоединился ко мне. Судя по всему, дичь от него сбежала. Оно и правильно. Я тоже на её месте сбежала бы от такого психованного дракона.